ярость Горбачёва в совокупности с судейским талантом демагогии были его визитной карточкой. С Кудаумеже познавалась в личном контакте. В 2000 году один из ведущих разрушителей страны, бывший член политбюро, агент влияния Запада и США в нашей стране, Масон и один из ведущих кукловодов пятой колонны. А Александр Яковлев разоткровенничался к корреспонденту журнала «Коммерсант власть». На вопрос корреспондента Жирнова, как Горбачёву удалось получить пост Генсека, тот ответил полувопросом. «Ну что, правду вам рассказать, что ли?» То есть, до этого он по его ответу всегда врал. Нужно заметить, что в высших эшелонах ЦК КПСС и особенно в Политбюро существовали некие неписанные законы. Одним из таких была последовательность в иерархии в зависимости от того, сколько лет тот или иной деятель партии был членом ЦК КПСС и особенно членом политбюро. Так вот, те, кто ещё при Сталине были наркомами или членами ЦК КПСС, это были непререкаемые авторитеты. Еба при сталин не всякая шваль попасть наверх власти не могла, да и не стремилась. Слишком высоко была опасность лишиться головы за плохую работу. Поэтому и успехи были грандиозными. С приходом Хрущёва опять была внедрена еврейская кадровая политика, главным принципом которой был постулат: любая кухарка может управлять государством. Особенно ярко этот принцип проявился при Ельцине, когда всякую подзаборную шелупень стали назначать министрами, марая эту должность. Поэтому не мудрено, что даже руководители Хрущев, Брежнев, Андропов в лучшем случае были бледной тенью сталинских кадров. Что уж говорить о Горбачеве и Ельцине. Это были просто отбросы. Так вот, в Андроповское правление настоящих зу브ров осталось пятеро. Трое это ещё сталинские кадры его наркомы Пустинов, Ламака и также Грамыка. Кроме этого, очень высокими фигурами были первые секретари ЦК двух крупнейших после России республик Украины и Казахстана: Щербицкий и Кунаев. Оба члена политбюро с большим стажем. Дмитрий Устинов, член Политбюро, нарком вооруженных сил, еще с 1939 года умер в декабре 1984 года. Ламака, уже в 16 лет был комиссаром отряда по борьбе с бандитизмом на Дону, с 1939 года нарком цветной металлургии. В хрущёвские времена был председателем Госплана СССР и заместителем Хрущёва в бюро ЦК КПСС по РСФСР прототип политбюро ЦК в республиках. Россия не имела своего политбюро, так как сознательно была ущемлена в своих правах как оккупированная территория. В 1985 году Ламака был министром цветной металлургии СССР. И, естественно, по своему статусу не мог влиять на расклад в этой схватке за власть. Поэтому оставалось только три важнейших фигуры: три члена политбюро, голос любого из которых мог сорвать задумываемый план, заговор с назначением Горбачёва на высший пост в стране. Из этой троицы, естественно, ведущая и наиболее весомая роль принадлежала Громыко бывшему еще при Сталине послом СССР в США, а в данное время членом Политбюро и министром иностранных дел. Естественно, Громыко лучше остальных знал не только тайные хитросплетения мировой политики и неписанные сионно-масонские правила для правящей элиты, но и закулисную кухню политических игрищ в нашей стране, и всегда был их активным игроком, причем далеко не рядовым. Без сомнения, он понимал, что твёрдому и прагматичному Романову он не нужен в свои 7-6 лет, так как начнёт по-настоящему наводить порядок в стране, а для этого нужны молодые кадры. Более того, если верить публикации в газете Зарузкое дело, 95-й год, о еврейском происхождении Громыка, родившемуся в деревне Старые Громыщи, которая не была опровергнута, Да понятно, что ему не зачем было поддерживать опеку наши венистов и неустоленистов, как окрестила Романова пятая колонна. А вдруг этот русский Романов решит восстановить русскую власть над русской страной? Нет, куда надёжнее этот услужливый молодой Горбачёв. Для него наши принципы интернационализма куда дороже этого русского быдла. Неважно, что за 7 лет руководства в ЦК сельским хозяйством страны аграрный комплекс скатился в еще большую пропасть. Неважно, что он абсолютно не разбирается в основных государственных проблемах. Неважно, что он не профессионален в вопросах и проблемах народного хозяйства. Неважно, что в вопросах экономики он полный ноль. Важно, что он свой. О том, что Громыко первым поддержал выдвижение Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, известно было давно. Но вот то, что это был сговор за спиной членов Политбюро и ЦК, стало известно только в 2000 году. Александр Яковлев Этот перевертыш и масонский агент, бывший у Горбачева правой рукой по развалу страны, раскрыл журналу «Коммерсант власть» некоторые детали сделки, в результате которой Горбачев оказался у руля власти в СССР в 1985 году. Здесь необходимо напомнить о той тяжелой политической ситуации вокруг Советского Союза в мире, чтобы понять затем некоторые нюансы закулисных игр, способствовавших воцарению Горбачева. Тяжелая экономическая ситуация внутри страны. Нехватка продовольствия и товаров с народного потребления. Полнейший провал экономических показателей за пятилетку. Тяжелая война в Афганистане. Огромная и тщательно скрываемая инфляция. Падение мировых цен на нефть – главный источник притока валюты в страну. Острейшее положение в Польше, в которое Запад подпольно инициировал необратимые процессы отторжения её из лона социалистических стран и, что ещё важнее, одного из главных участников Варшавского договора. И всё это на фоне того, что западные политики видят беспомощных старцев, сменяющих друг друга у руля анеуправляемыми гигантской страны с огромным ядерным потенциалом. На этом фоне один за другим умирают руководители СССР: Брежнев, Андропов, Черненко. И у нас в стране, и на западе всем было ясно, что похоронную вереницу надо кончать. Стране нужен молодой руководитель, который завершит процесс разрушения СССР. Но молодых-то наверху было только двое: Романов и Горбачёв. Романов для Запада и с Иономовской пятой колонны был опасен. Оставался Горбачёв, к которому присматривались уже давно, начиная с премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Молодообразван, говорит Бойко без бумажки, понимает необходимость перемены дружбы с Западом. И вместе с этим падок на лесть, лишён общий государственного международного опыта, готов идти на компромиссы даже в ущерб СССР, чувствителен к внешним эффектам, позёр и в общем по большому счёту демагог. Но самое главное и удей с собой. Как раз то, что нужно Западу и пятой колонне которым уже ясно было, как можно будет влиять на Горбачёва для принятия нужных для Запада решений. Дальнейшие события тысячекратно подтвердят это. Любому сведущему человеку ясно, что люди опытные прагматики, как правило, лишены демагогического словоблудия, так как им есть что говорить конкретно. А вот лишённые опыта, не знающие жизни люди во власти. Это как правило демогоги. Вследствие того, что им нечего сказать конкретного, и эту свою пустоту они заполняют словоблудием, чтобы хоть как-то показать свою значительность. Ведь даже верный соратник и правая рука Горбачёва Александр Яковлев в откровении для журнала Коммерсант Власть признался: Горбачёв говорил: "Интересно, интересно". А попробуйте-ка сделать запись беседы, в ней ничего. Мало кто уже сегодня помнит, но первые смотрины Горбачёва на Западе произошли не в Англии на встрече с Мэгги Тэтчер, а в Канаде с премьер-министром этой страны, Мацоном Трюдо. Встречу эту организовал Яковлев, бывший тогда посол СССР в Канаде. Впечатление было благоприятным. А масонская оценка о Горбачеве, естественно, дошла до ушей руководителей стран Европы, большинство из которых так или иначе были связаны с международными сионскими организациями. Затем уже была встреча с Маргарет Тэтчер в Англии, куда Горбачев приезжал во главе делегации Верховного Совета СССР. Именно Тэтчер сделала необходимую рекламу Горбачеву на Западе и в США, где ее вес как политика был огромен. Как опытный, можно сказать, поражённый политик, Тещер быстро высветила слабые и уязвимые стороны Горбачёва и первый на западе поняла, что это тот человек, через которого можно будет остановить Советский Союз и начать в нём такие изменения, которые позволят легально Развернуть в этой стране подрывную работу, используя для этого внутреннюю пятую колонну, и в первую очередь евреев, которые беспрекословно подчиняются руководству сионистских организаций, находившихся пока в СССР на нелегальном положении. Устранение СССР с мировой арены и расчленение страны. Вот какую задачу они стремились выполнить, используя Горбачёва в своих целях. И Тэтчер дала Западу отмашку. «Горбачев! Наш!» Громыко, как многоопытный политик, быстро уловил реакцию руководителей Запада, и особенно Тэтчер на Горбачева, и первым предпринял шаги по сближению с ним. Как вспоминал Яковлев, ему позвонил Примаков и сообщил, что сын Громыко Анатолий хотел с ним встретиться. На встрече Громыко сказал Яковлеву, что его отцу надоело работать в миде, что отец с уважением относится к Михаилу Сергеевичу и хотел бы, чтобы он знал об этом. Яковлев поехал в Кремль к Горбачёву и всё ему рассказал. После длительного обсуждения встречи с сыном Громыка было решено ещё раз встретиться с ним для выяснения позиции Громыка и услышать, чего он хочет. При повторной встрече сын Громыка сказал: "Как я понимаю, Андрей Андреевич, хотел бы сыграть инициативную роль в судьбе Михаила Сергеевича. А что касается отца, я думаю, что он мог бы хорошо воспринять назначение на Верховный совет" точная откровенность о том, что руководство Верховного совета не выбирается, как это пудрили мозги народу, а решается генеральным секретарем ЦК КПСС. Безусловно было понятно, что прямая поддержка такого патриарха политбюро как грома вы дорого стоило. А что скажут руководители Украины и Казахстана Щербицкий и Конаев, для которых Горбачёв был безграмотным прощелыгой и демагогом? последующие события не оставляют сомнений в том, что назначение Горбачёва стало результатом спланированного заговора, а его участники были элементарными преступниками. Зачал ночными переговорами семьи Громыко с Яковлевым Последовала и личная встреча Горбачева с Андреем Громыко, посредником, в который опять выступил Яковлев. Нет сомнений, что заговорщики продумали план нейтрализации не только Щербицкого и Кунаева, но и конкурента Горбачева-Романова. Поражает и скоротечность, с которой решался вопрос о генеральном секретаре ЦК КПСС после смерти Черненко. Особенно нужно отметить то, что на данном заседании Политбюро отсутствовали три важнейшие фигуры – Щербицкий, Кунаев и Романов. Романова даже не известили, забыли предупредить о заседании Политбюро и пригласить из Паланги, куда экстренно отправили в отпуск. Щербицкий случайно застрял в США, куда накануне его отправили в командировку. И что-то неожиданное произошло и с Кунаевым, который опоздал на Политбюро. На заседании, естественно, первым взял слово министр иностранных дел Громыко, который своим заявлением сразу дал понять, что никакого разномыслия быть не может. Скажу прямо, заявил он. Когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче. Когда заглядываем в будущее, А я не скрою, что многим из вас уже трудно туда заглянуть. Мы должны ясно ощущать свою перспективу. А наша состоит в том, что мы не имеем права допустить нарушение нашего единства. Это выступление задало тон и другим членам политбюро. Стало ясно, что никаких дебатов не будет. И нужно спешить засвидетельствовать свою лояльность новому генеральному секретарю, от которого будет зависеть их судьба. И пошло живое словоблудие в стиле высшей партоменклатуры: говорить одно, думать другое, делать третье. В газете Комсомольская правда был опубликован рассекреченный документ, существовавший в единственном экземпляре. Вот ряд выступлений из этого документа. Председатель Совета Министров СССР Тихонов. Что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче? Это первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике. Поэтому мнение мое безоговорочное. Человеком, который годится быть генеральным секретарем, является Михаил Сергеевич Горбачев. Чего можно было ожидать от уже слабоумного старика, для которого понятие слова «экономика» было таким же абстрактным, как и понятие о кибернетике, хотя он и работал на высших должностях. Всем им личная выгода была дороже судьбы страны, потому они эту страну и просрали. Ведь если сказать, что Михаил Горбачев был в экономике полнейшим профаном, значит не сказать ничего либо в экономике он разбирался хуже, чем эфиопский пастух в кибернетике. Но на деловых, профессиональных и моральных качествах Горбачёва мы остановимся подробнее в других главах. Дальнейшее выступление на Политбюро по поводу избрания Горбачёва в агент Секм ЦК мало чем отличалось от листивого и угодливого словеоблудия при этом смысл произносимых выступавшими слов на деле был полностью противоположным. Председатель партийного контроля ЦК КПСС. Другой кандидатуры у нас просто нет. Председатель Совета министров СССР Воротынков. Сама логика жизни подвела нас к этому решению. Секретарь ЦК Легачёв. В движении Горбачёва вызовет чувство гордости в нашем народе поднимет авторитет политбюро ЦК КПСС. Председатель КГБ Щebриков. Чекисты поручили мне назвать кандидатуру Горбачёва МС на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива это голос народа. Такой же бред несли и остальные члены заседания политбюро, подписавшего смертный приговор Советскому Союзу